Сейчас разобьюсь! Почему в сказках животные разговаривают, а в жизни нет? Раньше люди жили не так, как мы сейчас В больших городах и многоэтажных домах Они находились ближе к природе А это значит, что они были намного ближе и к животным, чем мы сейчас Они знали их повадки Ну, например, во время охоты люди одевались в шкуры животных И пытались подражать их голосам и движениям А вечером, сидя у огня Рассказывали друг другу охотничьи легенды Про то, как какой-то зверь Чуть ли не как человек Разговаривал Вот так и зарождались всякие небылицы И сказки про животных А сейчас люди тоже так же Рассказывают друг другу небылицы? И сейчас тоже В наши дни люди сочиняют истории Снимают фильмы Придумывают разные сказки Да ведь ты и сам Ты время мне рассказываешь, как вы с котом То мультики смотрели и вместе смеялись То, как кот на тебя обиделся и не захотел с тобой играть А вчера за обедом Помнишь, ты показывал, как кот ест сметану? Было такое? Да Да